«Элен Блио, сыграй со мной в любовь». «Что же мне с тобой делать, Лика-клубника?» Он прижимает меня к стене, хищно ухмыляясь. «Отпустить? Я домой пойду. Пытаюсь использовать последний шанс». «Я ведь вам не подошла?» «Ошибаешься, малышка, очень даже подошла». «И его губы накрывают мои». Я принял ее за девочку по вызову, а она бросила вызов мне. Я полюбил ее. А она предала. Я вычеркнул ее из своей жизни, уничтожив все, что напоминало о ней, а потом узнал, что она ждет моего ребенка.